«Был обеденный час, когда Лапа вошел в столовую, в которой сидел Яков Долинин». «Она уже дома, и труда-то не было. Нужно было только открыть направление, а там далеко ли она уйти могла? Вы и не думаете, зачем к вам пришел?» «Не знаю». «Контору у вас купить, вот зачем?» Будет с меня в роли писаря околачиваться. Можаев дает деньги. Экзамен я хоть и сейчас сдам. А там женюсь. Чего еще? Дело за вами только. За мной. Забирайте себе всю обстановку. А я за неё с вас полушки не возьму. Вы спасли моего брата. Хотите... еще грузова в придачу грузова ну, Оставьте. этот почтенный грузов вместе с Косяковым делил деньги можаевой откуда вы это знаете я я совершенно случайно У Захаровых служит Луша. Э это Луша дружит с моей Феней и состоит невестой у кондитера с гор. На горах же живут эти приятели. И все толкуют про их дружбу и внезапное обогащение. Раз я знаю, откуда богат Косяков, ясно. Откуда богатство Игрузова? Может быть, он получил векселя для протеста, узнал про смерть Дерунова и удержал их. Дерунов, оказывается, собирался протестовать их. Ух, я рад, что расстался с ним. Ну, а на ком же вы женитесь? ха на Фене. Она славная девушка и любит меня. И и не привереда. До сих пор была во всем помощницей. Вот теперь я здесь с вами, а она на кладбище Ивану спектакль готовит. Ну-с. Пойду и я. Так решено. В любое время приходите и оформим. Лапа ушел. Яков тоскливо огляделся. Скучно. Дом, с которым он свыкся, отдается взаймы или продается. Пустая и холодная его жизнь. Лапа зашел на квартиру Казаринова. Следователь встретил его упреком. Где вы пропадали сегодня, Алексей Дмитриевич? Ну так нельзя, ей-богу. Занят был по экстренному делу. Смилуйтесь, экстренное дело. Когда у нас, у нас это проклятое убийство. Гурев смеется, председатель торопит. Конец июля, два месяца... И никакого следа. Дайте мне приказ об аресте. Я сегодня арестую настоящего убийцу. Вы? Настоящего? Когда я ничего не мог сделать. Ах, Сергей Герасимович, да разве в кабинете, сидя, до чего-нибудь вы додумаетесь, что найдете? Надо на людях искать, спрашивать, нюхать... Разве это ваше дело? Как же это, милый Алексей Дмитриевич, а? Да, пока не скажу. Но ведь в приказе я должен же имя проставить. Оставьте пробел. А, впрочем, как хотите. До свидания. Лапа, взяв приказ об аресте, пошел в полицию, предъявил приказ, проставив в нем имя Ивана Кочетова, и сопровождении двух полицейских направился на местное кладбище. Навстречу им показался Иван. Он был неестественно весел. Глаза его сияли, он шел смеясь, говоря сам собою и размахивая руками. Сзади него шла Феня, делая лапе знаки. Лапа сравнялся с Иваном и положил ему на плечо руку. но ну, доволен, получил благодарность. Ах, Дурак. Дурак. Ведь это нарочно написано, чтобы тебя поймать. Но кто убийца? Говори теперь. Иван рванулся из его рук, но в это время полицейские схватили его за локти. Хм. Иван сверкнул глазами и тяжело переводил дух. Вдруг он стряхнул головой и усмехнулся. Ежели и нарочно, то я очень рад, потому... иначе она и думать не может то-то теперь они проводят тебя и там ты оканчиваешь свой рассказ про Николая Петровича и напишус и напишус Лапа взял Феню за руку и прошел с нею на кладбище. Я на крест бумажку-то и прилепи. Он пришел и стал молиться, а я смотрю. Потом, как увидит он бумажку-то... Брось! Ты скажи мне лучше, надоело тебе у полковницы служить? И хотела бы ты сам сама хозяйкой, а? Кто ж возьмет меня? И потом, очень уж я... вам привязалась. Не гоните меня. Дурочка, а за меня пошла бы? Шутите? Я простая, вы барин. А вот шучу. иди шучу. Иди за меня. Я делаюсь с нотариусом и женюсь на тебе. Ну, чего ты плачешь? Ах, глупая... Яков уехал в Петербург к брату. Лапа получил свидетельство и устраивал свою контору. Жаль, Алексей Дмитриевич, что вы оставляете меня. Мне скучно будет без вас работать. Лапа усмехнулся. Казаринов держал себя неприступно гордо с того момента, как личность убийцы Дерунова была выяснена, равно как и акт убийства. Вот... осуждают мою систему всех по очереди. Ну, а доказательства-то лицо Как я добрался до этого Ивана? Кто мог про него подумать? А глядь, он-то и есть. Что и говорить, Сергей Герасимович, у нас лекок. Русский лекок. Силин подслушал этот разговор и написал в местную газету свою последнюю статью, в которой Казаринова называл русским лекоком и воспел ему славу за то, что он удовлетворил общество, найдя убийцу и отдав его во власть правосудия. После этого, два дня спустя, Силин уехал в Петербург Искать счастья в нелегкой роли столичного репортера. Весенин снова ехал, как бывало, в усадьбу Можаевых, когда на дороге его окликнул заискивающий голос. Осмелюсь вторично! Весенин осадил лошадь и, обернувшись, узнал Косякова. Тот приближался к нему, галантно кланяясь. Елизавете Борисовне С письмом Знаете ли, господин Косяков Как карается законом шантаж а пропаже Векселей Уже заявлено приставу И если ты еще раз Появишься здесь, мерзавец То я Личное оскорбление Что? Да тебе бить в канале надо и, взмахнув плетью, он ударил ею Косякова. Раз, два. И погнал дальше свою лошадь. Грузов уныло сидел за столом и в сотый раз перечитывал напечатанное в газетах объявление об утрате из имущества Дерунова векселей Можаева, когда в комнату, как ураган, влетел Косяков. Пропали! Грузов скочил и заметался по комнате. Маменька, прячьте меня. Идут, ловят. Дурак. Не ловят и не будут ловить. Но все кончено. О, что же, да все воля божья. Косяков внезапно схватил его за шиворот и злобно потащил к себе. Стой! Жена закричала от испуга. Он взял ее в охапку и переложил с кресла на постель. Лихорадочно торопливо отвернул он с кресла к клеенку, вытащил пачку бумаги и с гневом швырнул ее в Грузово. Бери, дурак, и пошел вон! Завтра я уезжаю от тебя. Не умел сразу продать скот. Но ведь ты же... Вон! На другой день сторож судебного пристава, подметая камеру, нашел на полу у окна сверток бумаги, в котором оказались векселя Можаева на имя Дерунова. И пристав, подивившись случаю, приобщил их к делу. Прошло пять лет. В один из морозных дней Яков Долинин стоял у Доминика.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 Служу в банке, управляю фабрикой, играю в винт и хожу в оперу. Живете с братом? Да. Читал я его. Хорошо писать стал, знаете. Разочарование в любви ему принесло пользу. Получился тон, и потом у него прекрасно выходят идеальные женские характеры. Только везде Анна Ивановна. Между прочим, что с нею? С ней? С ней? Она совершенно отдалась мистическому настроению. За границей она приняла католичество. Нежная душа. Она должна была вся отдаться любви, а отдалась Богу. А ее дочка там воспитывается в монастыре. Она в Милане. Вы откуда все знаете? Брат ее здесь, Силен. Он репортером в мелких газетах. Так от него... Помню, помню. Хват такой. Ну, а он как? Он живет великолепно. Рублей по 300 зарабатывает. Чем? Не знаю, но фронтит страх. Теперь с одним приятелем театр открывает. Будет фарс ставить. Ну, а вы? Женат. Двое детей... Помещик, фабрикант и счастливый человек. А -а -а. Ну, а ваше? Старики-то живут, как голубки. Она, примерная хозяйка, хорошеет и полнеет. франк этот, э -э, Анохов, э -э -э, попался на краже бриллиантов. Но дело уже погашено, и он снова чиновник особых поручений. Вчера читал в газете, послан в Олонецкую губернию «На какую-то ревизию». «Ох, и пошли ему, Бог!» «Хотите, расскажу про Лапу?» О, «Что он? Э, счастлив?» «Совершенно!» «С Сергеем Степановичем уже расплатился. Дела процветают и, знаете ли, не конторою, а, а чем?» «Юридическими советами!» «Найти что-нибудь или кого-нибудь от потерянных документов до убийцы включительно!» сказать зацепку, найти отвод, устроить проволоку. На все это он первый мастер, и юристы глядят на него, как врачи на знахаря. А по виду все такой же, сонный, вялый, потолстел только. И, ну, счастлив? Еще как! Трое детей у него, одного я крестил. Господи, как бежит то время! Давно ли мы все переживали передряги?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 прозвучала 24 заключительная передача по страницам романа Андрея Зарина «Казнь». Читали артисты Валентина Виноградова и Антон Багров, звукорежиссер Ирена Степанова, музыкальное оформление Алексей Дрозд, редактор Наталья Каргина.